Глава двадцать первая Стоило только преодолеть первую преграду, как всё моментально изменилось. Если снаружи люди вели себя довольно расслабленно, но ну разве что меня шугались, то вот внутри всё было иначе. Нет, приближаться ко мне всё равно никто не рисковал. Вот только сами люди будто спешили куда-то насять, как угорелые. Я будто вошёл разворошённый улей. Вот жрец очень быстро семенил куда-то, таща с собой кучу бумаг. А вот какой-то служка бегал, споткнулся, проехался по полу, вскочил и вновь продолжил бежать. Это напрягало, если честно. Не нравится мне, когда не понимаешь, что происходит. Сомневаюсь, что это их каждодневное состояние. Но на панику не похоже. Вряд ли им успели доложить о смерти дарева Иначе бы меня тут же атаковали. Но ничего подобного. А остальное... По большому счёту плевать. Я сейчас здесь не за этим. Куда важнее достигнуть своей цели. А такая неразбериха мне только поможет затеряться. Игнорируя всех вокруг, медленно двинулся по пути, о котором говорил язык. Преград не было, да и охраны тоже, как он и говорил. Лишь перед спуском пришлось несколько задержаться. Похоже, я приближался к основному месту действия, где эти хаотичные движения становились всё активнее. Прямо перед лестницей стояло троица пожилых мужчин о чём-то споре. Я не решился их прерывать, дабы не привлекать внимание. Просто затаился чуть поводаль, ожидая, пока сами не свалят. «А я говорил, что готовиться к этому надо было заранее!» — пробурчал один из них. «Ага, заранее!» — как на идиота посмотрел на него старик с длинной бородой. «Такому никогда нельзя быть готовым. На моей памяти это уже второй раз!» Да вот только и в прошлый никто не был готов к такому. Вот прошло сколько лет, а ничего не изменилось. Ну так понятно, не каждый день происходит сошествие на землю ангела нашего бога. Да и как к такому вообще можно подготовиться, а? Нервно ревком третий. Всё, всё, не зводись. Ты прав. Но всё же. А, махнул рукой первый. Да плевать. Готовы мы были или нет? Вы лучше скажите, места в первых рядах успели себе достать не считая тебя старик и так понятно что ты то сумел разумеется фыркнул второй правда не добровольно отдали никакого уважения к старости пришлось требовать старый должок в общем я буду стоять в первом ряду хорош присвистнул третий мне пришлось одно из своих задейений продать только бы заплатить за место это лишь в третьем ряду Выше уже не достать. Всё занято и ни за какие деньги не купишь. — Так-то да, если только не знать, как, — хитро подмигнул первый. — Что? Ты смог достать местечко получше? — Разумеется. Пусть и не столь роскошное, как у старика, но второй ряд — это тоже неплохо. И знаешь, я даже раздобыл сразу два места. — Продай, — резко сблизился с ним третий, схватив за плечи. — Богом молю, продай. Я очень многое готов за это отдать. «Ну, чего ты так? Мы же друзья. Как я могу требовать с тебя деньги? Это ж не по-человечески». «Корт, не беси меня, пожалуйста. Я сейчас и так на взводе. Просто скажи, что ты хочешь», — нахмурившись, смотрел на него мужчина. «Ты ничего никогда не делаешь просто так. А быть должным тебе неизвестную услугу в будущем я не собираюсь». «Ладно, ладно», — поднял тут руки. «Думаю, ты и сам понимаешь, что мне пора двигаться дальше. Вот только нужное мне место занято». «Э, сводится весьма нескоро». «Ясно. Решил, что твой начальник засиделся?» «Ну, ты прав. Его точно не повысят. Слишком туповат. Но связи у него есть, неплохие. Но у меня лучше. Хорошо. Я устрою ему перевод на должность повыше, но в другом храме. А на его место порекомендуют тебя. Идёт?» «Да, конечно», — радостно залубался первый. «Место твоё». «Закончили торговаться?» — буркнул старик. «Эх, сколько раз вам твердил что связи куда важнее золота. Вы не слушали, и всё же смогли усвоить данный урок. Хорошо. Но знаете, что ещё важнее? Никогда не гневить начальство. А если мы так и продолжим стоять и болтать, то это точно сделаем. Тогда даже о третьем ряде можете не мечтать. Запихнуть саму же... «Да, да, мы поняли, старик, поспешим», — резко закивал первый после чего они довольно резво, для своего возраста, двинулись дальше. Я же юркнул к лестнице, пока она свободна. Благо, эта задержка не помешала мне, даже наоборот, помогла пролить свет на происходящее. Сошествие ангела. Уж не знаю, говорили они в прямом смысле или переносном, но ничем хорошим это для меня точно не грозит. Вот совсем не удивлюсь, если там будет существо ранга полубога и что отправят его именно за мной, потому что бессмертные не справились. Это вполне логичный вариант развития событий, вот только не особо приятный для меня. Впрочем, если всё, что я задумал, удастся, об этом можно будет не волноваться. Так что оставим всё на потом, сейчас главное двигаться дальше». Нужная комната нашлась быстро. Тяну за светильники, и действительно открывается проход вниз, максимально бесшумно спускаясь по ступеням. Сразу после них начинается небольшой коридор, что быстро выводит в огромный зал. Я аккуратно выглядываю из-за стены, оцениваю окружение. И не зря. В дальней части напротив дверей, что, пожалуй, смогли его пропустить пару слонов, стоящих друг на друге, стоят два стража. Ищущие. Не соврал, значит. Они не являются для меня проблемой. Вопрос лишь в том, не вызовет ли их смерть тревогу. Или, может, они могут как-то её самостоятельно объявить? Проблемно. Но тут ничего не поделаешь. Я вышел на финишную прямую, так что это уже не столь важно. Выхожу из коридора и с полной уверенности иду прямо к ним». Стража встрепенулась, услышав шаги, и увидела меня. Сперва удивились, после чего сразу же подобрались. «Господин, что привело сюда? Неужели нас тоже допустят на прибытие ангела?» Киваю в ответ и сближаюсь ещё сильнее, оказываясь почти вплотную к ним если тот, что спрашивал, расслабился с улыбкой на устах, то у второго в глазах мелькнули сомнения. Вот только было уже слишком поздно. Кладу руки на плечи и тут же пропускаю молнию, что моментально оглушает их, и тела, словно мешки с картошкой валятся на землю. Отлично. Пусть поваляются пока что. Но остаётся последняя деталь. Сами ворота. Ожидаемо просто так открыть их не получилось. Но попробуйте был просто обязан. Маги, они были напитаны под завязку. Нет, сломать их я смогу. Вопрос лишь только во времени. И как раз времени у меня не так много. Стоит только освободить свою силу на полную, и такое не пропустят. А одновременно защищаться от прущих толп магов и ломать дверь — как-то не очень хорошая идея. Поэтому лучше попробуем по старинке. Просто взломать замок. Он ведь тут тоже должен быть. Означенный элемент нашёлся моментально. Там, где и должен быть. В центре ворот, на уровне рук. Вот только тут не было привычной выемки под ключ. Вернее, можно сказать, что была, но весьма необычной формы. Больше всего это было похоже на место под какое-то кольцо. И вариантов тут было не так-то много. По сути, всего два самых вероятных. Плохой и хороший для меня плохой был в том, что это кольцо сейчас первого жреца данного храма. А тот сам наверняка в алтарном зале, среди десятков жрецов, что одновременно являются не самым слабыми магами. Если честно, прорываться туда за ним как-то не хочется. Но есть и второй вариант, куда более приятный для меня. Я достал одно весьма богато украшенное драгоценными камнями золотое колечко, что я совсем недавно снял с пальца главы рода потомков Люциуса и крайне надеюсь, что это именно то, что мне нужно. Охранники уж больно спокойно на меня отреагировали, а значит, Дарьо уже не раз спускался сюда. «Что будет, то будет», — решившись, я вложил кольцо в выемку. Несколько секунд ничего не происходило, а потом ворота будто ожили, начав распахиваться мне навстречу И стоило им достаточно распахнуться, как я шокированно замер от увиденного. Такого я точно не ожидал увидеть. А в душе тем временем начал скипать гнев. Этого не может быть. Просто не может, и всё. Как они смогли сделать это? Я не понимал. Вот только чем дольше стоял, тем сильнее ощущал буквально каждой клеточкой своего тела, что это именно то, о чём я думаю. В центре зала, на постаменте, стоял огромный скелет дракона, поражающий своими размерами. И я знал, кому именно он некогда принадлежал. Слишком уж знакомая энергия от него исходила. Да, всё верно. Это кости моего отца. В какой-то момент я просто не смог больше сдерживаться, и молнии разом выстрелили из тела, стремясь выместить мой гнев на всём вокруг. Каменный пол буквально плавился под моими ногами. Лишь тяжелейшим усилием воли я смог взять себя в руки, остановив эти разрушения. Теперь многое начало становиться на свои места. Значит, вот что выступает в качестве громоотвода для гнева мира. Видимо, Люциус нашёл способ, как перекинуть свою ответственность на то, что некогда было телом божества. Было видно, что часть костей уже начали трескаться. Видимо, то были впоследствии этих откатов, и тем сильнее вновь разгоралась моя ярость. «Этот ублюдок умрёт, клянусь, он умрёт!» — выкрикнул я, не сдерживая себя. Плевать, сколько пройдёт времени, но я исполню своё обещание. Он перешёл грань таким поступкам. За это нет прощения. А ещё я заметил кое-что странное. Если приглядеться... В глубине грудной клетки дракона находился огромный кристалл. Кристалл полной маны. Я бы сказал, забитый под завязку. Трудно посчитать точно, но как минимум в несколько раз больше, чем мой резерв. Если высвобить разом такое количество энергии... Похоже, это и был источник, что питал всю защиту этого комплекса. Более того, судя по всему, он понемногу тянул остаточную магию из костей дракона, тем самым подзаряжаясь. Не знаю уж... Кто это придумал, но пора с этим кончать. Мне пришла в голову просто отличная мысль, и, подняв голову, посмотрел прямо в пустые глазницы черепа. Отец, пусть я тебя никогда не знал, но это не важно. Ты до конца исполнял свою роль отца и защищал меня. Сделал всё, что мог ради моего будущего. Даже всё своё золото потратил лишь на меня. Не знаю, смогу ли я сам когда-нибудь поступить так же, но ты смог. Я ценю. Этого более чем достаточно. Вот и я теперь исполню свой долг, сына. Обещаю, твоя могила будет самой впечатляющей, уж будь уверен. И вместе с тем, пусть это давно и не практикуется, но жертву я тебе принесу обильные. Пусть все наши враги и станут ими. Не знаю, возможно, мне показалось, но будто в пустых глазницах сверкнула алая искра. Может, мне только кажется, или меня действительно услышали, неважно. Я пообещал. А свои обещания привык исполнять. Пора исполнить свой план. И пусть существует большой риск и самому погибнуть, но я уже не могу это просто так оставить. Будь что будет. Да, я мог бы забрать с собой как минимум часть этих костей. Они просто перенасыщены маной. Из них бы получились могущественные артефакты. Вот только я просто не мог так поступить. Уверен. Он был бы не против, но всё равно. Что-то не давало мне переступить через себя. Какая-то грань которую не хотелось пересекать. И я не буду этого делать. но Он заслужил, наконец, покоя. И я сделаю это. Выпускаю первую молнию, отправляя её прямиком в тот самый кристалл. Потом ещё и ещё. Молния за молнией ударяет в него. Лишь искры летят во все стороны. На первый взгляд кажется, что ничего не происходит. Манна будто впитывается в кристалл. Вот только это не совсем так. Если присмотреться, можно было заметить небольшие трещинки, что стали расходиться от места ударов. Из каждой молнии их становилось всё больше и больше. Вот уже вскоре трещины стали словно сеточка покрывать весь кристалл. Некоторые из них расширились, и часть магии стала изливаться наружу неконтролируемым потоком. Всё, хватит. Этого достаточно. А теперь нужно сделать главное — валить. Не знаю, насколько этого ещё хватит, но лучше не проверять. Высвобождаю всю свою мощь, покрывая тело барьером из молний. Больше сдерживаться смысла нет. Если меня ещё не обнаружили, что маловероятно, то на обратном пути уж точно это сделают. Срываясь с места и под ускорением поднимаюсь по лестнице. Там меня уже ждут. Несколько магов спускаются по лестнице. Я буквально расшвыриваю их словно кегли, вот только сразу же натыкаюсь на слитный зал магии различных стихий, что устремляется в мою сторону. Схватив тело, что валяется рядом, просто толкаю его навстречу атаке. Стоит ли говорить, что после такого столкновения от человека ничего не осталось. И именно. Это ослабило удар, и до моего щита добралась уже не вся мощь. Ну ничего. Я умею делать ответные подарки, никого не обижу. Скалишиш испускает цепную молнию на максимум своей мощи. Первых пятерых просто испепелило на месте, несмотря на их защиту. Остальные оказались поумнее. Создали несколько совместных барьеров что всё же смогли сдержать мою атаку. За что тут же поплатились, так как вслед за цепной молнией я сразу же отправил небольшого ёжика, что, докатившись до цели, просто взорвался в виде десятков разрядов во все стороны. И тут же приходится резко уклоняться, потому как в меня чуть не попал слитный залп магии света, буквально расплавивший стену за спиной. Это оказалась группа стариков, стоящих вдали. Судя по самым богато украшенным одеждам, видимо, старшие жильцы... Не удивлюсь, если и первый жарец среди них. Вот только я понятия не имею, как он выглядит. Да и плевать, если честно. Нельзя тут задерживаться. А эта группа как раз стоит на выходе. Ну, сами виноваты. Выпускаю несколько молний, что они легко блокируют, а сам напитываю свои щиты, создавая ещё несколько. но ну, а потом повторяю свой старый трюк. Просто устремляюсь вперёд. но ну, а кто окажется на моём пути, сам виноват. Если у монстра плохое зрение, то при его силе это не его проблема, а тех, кто стоит на пути. Вот и вся мелочь, что стояла впереди, просто испепелялась моими молниями. Группа жрецов стала небольшим препятствием, поставив свой барьер и задержав меня. Вот только хватило их ненадолго. Барьер из света пошёл трещинами и просто раскололся, а я устремился дальше, не обращая внимания на то, что творится позади. Больше никто не смог меня остановить. Продолжив движение, я выбрался из храма, после чего, не снижая скорости, преодолел окружающую территорию, напоследок выбив главные ворота. Лишь достаточно удалившись и поднявшись на возвышенности, обернулся. Отовсюду можно было отчётливо заметить полосу выжженной травы, что ознаменовало мой путь. Меня не преследовали. Зря. По крайней мере, был бы хоть какой-то шанс, и вскоре стало понятно, почему. Резкая вспышка, и из центра храма во все стороны стала расходиться всепоглощающая волна магии. Никто не мог защититься или сбежать от неё. Вот уже волна вышла за пределы комплекса, но, преодолев, ещё полсотни метров затихла, после чего просто исчезла. На месте, где ещё недавно стоял величественный храм, теперь остался лишь огромный котлован в форме идеального шара. Я позволил себе немного насладиться данным видом. Погибли сотни людей и всё это по моей вине. Жалел ли я? Ни капли. Они получили то, что заслужили. Пусть и не напрямую, но они были моими врагами, и всегда были бы. А уж за то, что хранилось у них в подвале... Нет, такое я простить просто не мог. Спи спокойно, отец, и пусть Хель дарует тебе хорошее посмертие, глубоко поклонился я, отдавая последнюю дань уважения.